Глава двадцать вторая Лилия заехала за мной после обеда. Я села рядом с ней в ее маленький красный автомобильчик, который оказался достаточно просторным внутри, и мы поехали знакомиться с загадочным дачным участком. Поездка была утомительной, зимний пейзаж был серым и унылым, из окна виднелись низкие тучи, голые деревья, облепленные воронами, жухлая трава на полях. Я обрадовалась, когда показался нарядный дом Лили, и мы подъехали к воротам. Двор тоже потерял сочные летние краски. Лишь ярким пятном выделялся синий-голубой круг под будущим бассейном. Большая клумба посередине участка была засажена, но, насколько я разбиралась в ботанике, это были не лилии. Кустарники с толстыми стеблями укутаны в черный целлофан. У нас на центральной площади точно так же укрывают на зиму розы. Я повернулась к подруге. Это же... Да, розы. улыбнулась Лиля. Толя меня убедил. И правильно. Лилии цветут недолго, в начале лета, а розы весь сезон. К тому же мы посадили плетущиеся розы. Когда подрастут, Толя сделает арку, и они будут плестись по ней. Представляешь, какая будет красота? Какие фотки мы наделаем? Возле беседки тоже посадим на тот год. Мы вошли в дом. Внутри было тепло и уютно. На лестничной площадке появилась этажерка для обуви. На нижней полке разместились ботинки Толика и его домашние клетчатые тапочки. Вторую и третью полки занимала обувь Лили. Я поставила свои сапожки рядом с этажеркой, заметила в углу аккуратную вешалку. примостила свое пальто между элегантной шубкой Лили и курткой Анатолия. Оглядела пространство. На месте бывшей греческой вазы стояла статуэтка, выигранная Лилией на новогоднем конкурсе. — Я позвоню бабулькиному внуку, договорюсь о встрече, а ты пока помой руки и садись, отдыхай, грейся, — посоветовала Лиля. Я поднялась по лестнице на второй этаж. Теплый персиковый цвет спальни компенсировал унылый зимний пейзаж. Я помыла руки и осмотрелась в поисках полотенца. На вешалке их было два — розовая, с вышитой надписью «Лилия», и зеленая, с вышитым именем Анатолий. — Хм, интересная идея. Надо будет подарить Костику именное полотенце. А лучше повесить это полотенце у меня дома, чтобы ему было чем вытирать руки. Я несколько раз помахала ладонями, чтобы они быстрее высохли, и спустилась по лестнице в гостиную. Лили уже включила чайник. Андрюша сказал, что подъедет через часик, и можно будет посмотреть бабушкину дачу. Так что у нас есть время попить чаю и поболтать. Лиля разлила в чашке ароматный чай с чабрецом. — Леночка, признавайся. — У вас намечается что-то со Станиславским? — Ну, да, — подтвердила я неохотно. — Что-то намечается. — Рассказывай, так интересно! — затормошила меня подруга. — Ходили в кино, на лекцию по астрономии, начала я. Завтра пойдем тоже на одно мероприятие. — Фу, как скучно вы живете! — воскликнула Лиля. — Приходите к нам в студию. У нас всегда весело. Что еще? — Кот и собака его обожают, — добавила я. — А вот это уже серьезно, — заявила Лиля, и мы прыснули от смеха. — Лиль, а где ты взяла такие прикольные полотенца? Я перевела разговор в другое русло. Мне почему-то не хотелось обсуждать наши скости, робкие проявления симпатии с кем бы то ни было. — В торговом центре Николаевский, — ответила Лиля, — — Ой, так это же недалеко от меня. — Спасибо за идею. — Кстати, как там Толик? — Толик прислал видео. — Сейчас покажу. Лиля начала возиться в телефоне. — Представь, это вот у них на смене. На экране показалось изображение рослого мужчины, который выплескивал из кружки воду. Прямо в воздухе капельки воды превратились в ледышки и упали вниз. Я зябко передернула плечами. — А я еще жалуюсь на холод. Толя говорит... Там холод переносится легче, чем у нас, и это ты опасно. Можно обморозиться и не заметишь. А как он вообще все еще обижается на наших? Уже легче, больше для проформы. Лиля надкусила круассан. И если купишь дачу, и Константин будет приезжать помогать, думаю, все будет нормально. Мы уже выпили по паре чашек душистого чая, когда раздался телефонный звонок. Лиля взглянула на экран. Внук приехал. Пошли смотреть дачу. Мы вышли на крыльцо, миновали двор и вышли за ворота. Рядом с соседним участком была припаркована видавшая виды митсубиси с помятым крылом. Из нее вышел молодой человек с рыжеватой щетиной. — Здрасте. Вы по поводу дачи? — Здравствуйте. Да, это мы интересовались участком, — царственно ответила Лиля, и я еле сдержала смех. Парень с трудом открыл калитку, настолько она заросла сорняками. Мы шагнули в глубину и огляделись. Лиля поджала губы. Весь двор был заполнен старой высохшей травой. Среди нее виднелись скрюченные кустарники и деревья с темной растресканной корой. Под ноги попало старое ведро, валявшееся в гущене сорняков. Домик был из красного кирпича с зеленой крышей. Его окна были заколочены кусками фанеры. Возле дома раскинулся неухоженный высокий куст, в котором я признала сирень. Лиля сделала страшное лицо и тихонько помотала головой. Но я уже смотрела на сетчатый забор, за которым открывался простор до самого горизонта. Это моя дача. Дача на закате. Я повернулась к рыжему детине. Я беру. Андрей, когда мы сможем оформить документы?